2. В Пемберли не было заброшенных мест, но, в отличие от питомника, лес на северо-западе не получал, да и не требовал особенного внимания. Иногда в нем валили дерево другое на зимнее топливо или на стройматериалы для ремонта коттеджей, очищали дорогу от наступавшего кустарника или срубали мертвое дерево и ствол отвозили. Узкая дорога с колеями от повозок, в которых к черному ходу доставляли провизию, вела от сторожки у ворот в просторный внутренний двор на задворках Пемберли, за которым располагались конюшни. Из внутреннего двора через черный ход можно было пройти в коридор, вооруженную комнату и служебное помещение. Экипаж с тремя пассажирами, носилками и вещами Уикхема и капитана Денни Медленно продвигался вперед. Трое мужчин сидели в полном молчании, а у Дарси молчание походило на необъяснимый ступор. Внезапно коляску тряхнуло, и она остановилась. Заставив себя приподняться, Дарси выглянул наружу и почувствовал, как по лицу ударили резкие струи начавшегося дождя. Казалось, прямо над ним навис изборожденный трещинами скалистый утес, который вот-вот рухнет. Когда усилием воли ему удалось вернуться в действительность, трещины в утесе разошлись, оказавшись проходом между близко растущими деревьями, и он услышал, как Прат понукает за упрямившихся лошадей, отказывающихся ехать по лесной тропе. Они медленно двигались в пахнущей сырой землей тьме. Путь освещал зловещий свет полной луны, плывущий впереди призрачным спутником, то исчезавшим, то вновь появлявшимся. Вскоре Фицуильям обратился к Дарси. Отсюда лучше идти пешком. На память Пратта полагаться нельзя. А нам нужно не пропустить место, где Уикхем и Дэнни углубились в лес и где могли из него выйти. В ней экипажа мы будем лучше видеть и слышать. Захватив фонари, они вышли из коляски, и, как и предполагал Дарси, полковник пошел впереди. Опавшая листва заглушала шаги, и Дарси слышал только по поскрипывание едущей поодаль коляски, тяжелое дыхание лошадей и потрескивание натянутых вожжей. Кое-где сучи над головой образовывали плотные арки, почти не пропускавшие лунный свет. И тогда в искусственно созданной укромной тьме единственным свидетельством ветра был слабый шелест верхних веток, словно в них по-прежнему, как весной, жили певчие птицы. Как всегда, когда он попадал в этот лес, мысли Дарси обратились к прадеду. Должна быть, главная прелесть леса для давно почившего Джорджа Дарси крылась в его многообразии, тайных тропах и неожиданных видах. Здесь, в своем уединенном, затерянном среди деревьев убежище, где свободно селились птицы и мелкие животные, он верил, что соединился с природой, дышал с ней одним воздухом и был руководим одним духом. В детстве, играя в лесу, Дарси чувствовал симпатию к прадеду. Он рано понял, что этот редко упоминаемый родственник был в семье Белой Вороной, ведь он снял с себя всю ответственность перед поместьем и домом. Перед тем, как застрелить солдата, а потом и себя, он написал краткую записку, в которой просил похоронить его в одной могиле с собакой. Но семейство не выполнило эту нечестивую просьбу. Джорджа Дарси положили в фамильный склеп на сельском кладбище, где покоились его предки, а солдаты закопали в лесу и на этом месте поставили гранитный камень с выбитой кличкой и датой смерти. С детских лет Дарси ощущал отцовский страх перед возможным наследственным пороком в семье и рано воспитал в себе чувство ответственности, которое со временем должно было лечь и на его плечи, ответственности за поместье и за тех, кто трудится в нем. Ни один старший сын не может снять его с себя. Полковник Фитцуильям задал медленный темп. Он водил перед собой фонарем и иногда останавливался, чтобы лучше рассмотреть листву под ногами и убедиться, что там нет следов. дарси подумал что полковник возможно наслаждается ролью командира хотя и осудил себя за столь низкую мысль сам он устало тащился впереди алвестона пребывая в отвратительном настроении в которое время от времени врывался гнев словно волны близкого прибоя неужели ему никогда не освободиться от джорджа уикхема в этом лесу они играли мальчишками Это время казалось ему раньше беззаботным и счастливым, но была ли та детская дружба настоящей? Не испытывал ли еще тогда юный Уикхем зависть, чувство обиды и неприязнь? Не вкладывал ли он в грубые мальчишские игры и шуточные бои, после которых Дарси оставался в синяках, больше пыла, чем было необходимо? В сознании всплывали разные обидные замечания, которые он не вспоминал долгие годы. как давно Уикхем задумал месть. Сознание того, что сестра избежала позора и стыда только потому, что ему удалось купить молчание потенциального соблазнителя, было настолько болезненным, что он чуть не застонал. Счастливая семейная жизнь на какое-то время вытеснила из головы пережитое унижение, но сейчас оно вернулось, только обострившись за прошедшие годы. Невыносимый груз стыда и отвращения к себе усиливался от сознания того, что Уикхэм женился на Лидии Беннет исключительно благодаря деньгам Дарси. Его щедрость была рождена любовью к Элизабет, но именно брак с ней ввел Уикхэма в семью, дав тому право называть Дарси братом, а Фитц Уильяма и Чарльза племянниками. Дарси не мог принимать Уикхэма в Пемберли, но не мог истереть из своей памяти. Минут через пять они дошли до тропы, ведущей от дороги к лесному коттеджу. Эту тропу так натоптали, что, несмотря на узость, обнаружить ее не составляло труда. Не успел Дарси открыть рот, как полковник, держа в руке фонарь, уже ступил на тропу. Он передал пистолет Дарси со словами. «Лучше подержи его у себя. Не думаю, что он мне понадобится. А вот напугать миссис и ее дочь может». Я посмотрю, все ли у них в порядке, и попрошу миссис Бидуэлл запереть дверь и ни в коем случае никого не впускать. Еще скажу, что в лесу, возможно, заблудились два джентльмена, и мы их ищем. Думаю, больше ей знать не надо. Полковник отошел и почти сразу скрылся из виду. Звук его шагов потерялся в чищобе. Дарси и Элвистон стояли в молчании. Время текло медленно. Услышав треск раздвигаемых ветвей, Дарси взглянул на часы, и увидел, что полковник отсутствовал почти двадцать минут. Забрав пистолет у Дарси, полковник отрывисто и резко произнес. «Все в порядке. Миссис Бидуэлл и ее дочь слышали выстрелы. По их словам, стреляли недалеко, но не вблизи коттеджа. Они тут же заперли двери и больше ничего не знают. Девушка, ее зовут вроде бы Луиза, была на грани истерики, но матери удалось ее успокоить». Неудачно, что именно сегодня бедула нет дома. И обратился к кучеру. Смотри в оба и остановись там, где капитан Дэнни и мистер Уикхем вышли из коляски. Полковник вновь занял свое место во главе маленького отряда, и они медленно продолжили путь. Время от времени Дарси и Элвистон высоко поднимали фонари, рассматривая непомятые ли кусты и чутко вслушиваясь в тишину. Через пять минут коляска качнулась и остановилась. «Я думаю, где-то здесь, сэр. Я помню этот дуб слева и красные ягоды», — объявил Пратт. Еще до того, как полковник заговорил, Дарси спросил у кучера, «В какую сторону пошел капитан Денни?» «Налево, сэр. Там вроде тропы нет, но он бросился в лес напролом, как будто там нет кустарника». «А как скоро за ним последовал мистер Уикхэм?» «Не прошло и двух секунд. Я уж говорил, сэр, что миссис Уикхэм вцепилась в него и пыталась остановить, а потом долго кричала вслед. Но он не вернулся, и когда она услышала выстрелы, то приказала мне как можно скорее ехать в Пемберли. Всю дорогу, сэр. Она истошно вопила, повторяя, что всех нас убьют». «Жди нас здесь», — велел Дарси. И не отходи от коляски, и обратился к Алвистону. Нам лучше взять с собой носилки. Конечно, это будет выглядеть глупо, если ничего не случилось, и они просто заблудились, но стрельба настораживает. Люстон отвязал и спустил вниз носилки. Еще глупее, если мы сами заблудимся, сказал он. Однако, полагаю, вы знаете этот лес, сэр. Надеюсь, достаточно хорошо, чтобы найти дорогу домой. — ответил Дарси. С носилками нелегко продираться сквозь заросли, и после недолгих переговоров Элвистон скатал и взвалил их себе на плечи, и они углубились в лес. Прат ничего не ответил на приказ Дарси никуда не отлучаться, но он явно боялся остаться в одиночестве. Его страх передался лошадям, чьи нервные переступания с ноги на ногу и ржание — показались Дарси подходящим звуковым сопровождением предприятия, которое стало казаться ему неразумным. Мужчины шли друг за другом, прокладывая путь сквозь почти непроходимый кустарник. Полковник возглавлял процессию, осторожно помахивая фонарем из стороны в сторону и замирая всякий раз, когда ему мерещились недавние следы. А Элвестон с трудом протискивал ручки носилок под вислыми ветвями деревьев. Пройдя несколько шагов, они всякий раз останавливались, кричали, но никто не отзывался. Притихший ветер внезапно совсем замолк, и в тишине стало казаться, что тайная жизнь леса замерла из-за их незваного вторжения. Поначалу, по надломленным и свисающим веткам кустарника и нескольким вмятинам, которые можно было принять за отпечатки ног, У группы появилась надежда, что они на правильном пути, но уже через несколько минут деревья и кустарник поредели, на крики никто не отвечал, и мужчины остановились, чтобы уяснить, как действовать дальше. До этого момента, чтобы никто не потерялся, они не отходили друг от друга больше, чем на несколько шагов, и направлялись на запад. Теперь было решено вернуться к коляске, двигаясь на восток по направлению к Пемберли. Понятно, что трем людям невозможно исследовать такое большое лесное пространство, и если смена направления не принесет результата, они постановили вернуться домой и в случае невозвращения до рассвета Уикэма и Денни собрать всех слуг и прибегнуть к помощи полиции, чтобы организовать более тщательные поиски. Все трое с трудом потащились дальше, но вскоре в зарослях обнаружился просвет – Перед ними предстала залитая лунным светом поляна в окружении стройных серебристых берез. С новыми силами они рванулись вперед, к свободе и свету, сокрушая кустарник и радуясь возможности выбраться из его цепких пут. Здесь не было балдахина из свисающих ветвей, и лунный свет, окрашивая серебром тонкие стволы, создавал прекрасную картину, больше похожую на сон. И вот они на поляне. Медленно, почти в благоговейном страхе, пройдя между двумя стройными деревьями, они словно вросли в землю, потеряв от ужаса дар речи. Перед ними, разительным контрастом к нежному мягкому свету, открылась резко проступившая жестокая картина смерти. Все молчали, потом осторожно двинулись разом вперед, держа высоко фонари. Они высветили ярко-красный цвет офицерского мундира и обращенный к ним наводящий ужас окровавленное лицо и неподвижный взгляд. Капитан Денни лежал на спине, его правый глаз был залит кровью, а невидящий взгляд левого был обращен к далекой луне. Уикхем с окровавленными руками стоял перед ним на коленях, его забрызганное кровью лицо казалось маской. хриплым гортанным голосом он однако довольно отчетливо произнес он мертв боже да не мертв мой друг мой единственный друг и я убил его я его убил это моя вина никто еще не успел ничего сказать как уиккам подался вперед и со страшными рыданиями рвущимися из горла упал на труп Два окровавленных лица почти соприкасались. Полковник склонился к Уикхэму и тут же выпрямился. Мертвецкий пьян», — сказал он. «А Дэнни?» — спросил Дарси. «Мертв. Нет, лучше его не трогай. Я могу по одному виду определить смерть. Положим тело на носилки, я помогу нести. А вы, Элвестон, как самый сильный из нас, могли бы довести Уикхэма до коляски?» «Думаю, да, сэр. Он не очень тяжелый». Дарси и полковник молча подняли тело Денни и опустили на брезентовые носилки. Затем полковник помог Элвистону поставить Уикхэма на ноги. Тот покачивался, но не сопротивлялся. Захлебывающиеся рыдания распространяли в чистом воздухе мерзкий алкогольный перегар. Элвистон был выше ростом и, закинув правую руку Уикхэма на свое плечо, поддерживал виснущую ношу и кое-как тащил на себе. Полковник снова нагнулся и тут же выпрямился, держа в руке пистолет. Понюхав дуло, он сказал. «Возможно, стреляли из этого оружия». Полковник и Дарси взялись за ручки носилок и с трудом их подняли. Скорбная процессия пустилась в горестный обратный путь. Носилки несли впереди. а за ними, в нескольких шагах, Элвистон почти волок Уикхэма. Они шли по своим же следам, здесь трудностей не возникло, однако возвращение было медленным и тягостным. Держась за задние ручки носилок, Дарси шагал за полковником, пребывая в убийственном настроении. Самые разные страхи и тревоги теснились в его сознании, мешая трезво мыслить. Он никогда не позволял себе задумываться, насколько близки были Элизабет и Уикхэм в дни их дружбы в Лонгборне, но сейчас его охватили ревнивые подозрения, хотя он и понимал, насколько они неосновательны и постыдны. В какой-то ужасный момент он захотел, чтобы тяжелый груз на носилках был трупом Уикхэма, и сознание того, что пусть и на секунду он пожелал смерти своему врагу, испугало Дарси. Прат испытал явное облегчение при их приближении, но, увидев носилки, задрожал от страха и только после грозного оклика полковника занялся лошадьми, которые заволновались, почуяв кровь. Дарси и полковник опустили носилки на землю, и Дарси, достав из коляски одеяло, накрыл тело Денни. Присмиревший на время в лесу Уикхэм теперь вдруг взбунтовался, и только с помощью полковника Элвистона удалось запихнуть его в коляску и самому сесть рядом. Полковник и Дарси вновь взялись за носилки, и когда поднимали тело, натруженные плечи заныли. Прат наконец успокоил лошадей, и Дарси с полковником, молча, испытывая огромную физическую и душевную усталость, двинулись вслед за коляской. в сторону такого далекого Пемберли.